Глава 20. День 68. Малая крепость Дыра 7 уровень. Малая крепость Гахаган 6 уровень. Я уже не раз подмечал странности со сном. Иногда мне хватало буквально часа, чтобы смыть с себя усталость и тревоги прошедшего дня а иногда даже полдня было мало, чтобы вновь обрести бодрость духа. С чем это связано, хрен его знает. То ли особенности строения демонского тела, то ли здесь постарался отбор. Во всяком случае, сегодня мне повезло, и я, уснув уже на рассвете, поднялся спустя два часа отдохнувшим и полным сил. Высох горуда и снабдив его инструкциями, я ушел по тропам в Миензин. К полудню моя армия должна была выступить по уже знакомому пригорному тракту на север, где нас поджидали войска Ахарбадабана. Город встретил шумной суетой. Тропы вышвырнули меня прямо на городской площади рядом с новыми крепостными вратами. Старые, мой названный братец, разнес в щепу, а эти, похоже, были с с какого-то имения». Они, конечно, были дохловаты, но на первое время сойдет. Увидев меня, люди шарахнулись в разные стороны, а стоящие у родбесы Быра, наоборот, приветственно грянули славу Агрбадану. Барбоса как раз принимал кого-то в щитовом зале. Несколько добротно одетых воинов, правда, без мечей, немного скомканной группой, стояли перед сидящим генералом и что-то азартно ему втолковывали – Рядом выселись мрачные фигуры рыцарей хаоса. Они разве что не ковырялись в носу от скуки, но даже одного присутствия этих мрачных уродов хватало, чтобы людям было не по себе. «Повелитель!» — дружно выдохнули рыцари. Барбос поднялся и склонился в неглубоком поклоне. Люди замешкались, и одному из рыцарей пришлось угостить его пинком пониже спины — После чего они в мгновение ока распростерлись на полу. «Это кто?» — грубо спросил я Барбосу, усаживаясь на свое место. «Это Асгест его люди. До недавнего времени он являлся сотником легкого отряда мирала. Говорит, что может быть нам полезен». Я мрачно смирил взглядом лежащего наемника. «Встань!» Он поднялся и смело взглянул мне в глаза. Забористый петушок. Азгест был высокий мощен, а вид имел такой, будто готов был надрать задницу любому, кто косо взглянет в его сторону. Темные волосы и подстриженная борода, что еще недавно была тщательно напомажена, сейчас свалилась в колтун. Корей глаза смотрят дерзко, а разворот плеч Должно быть, свел с ума не одну местную красотку. Его совершенно не смущает, что пред ним здоровенный двух с половиной метровый демон, и этот факт почему-то здорово кольнул меня под ребра. «Но ничего, сейчас мы тебя пообломаем. Ты воевал против меня!» Прорычал я как можно более агрессивно, но наемник не подкачал и дерзко ответил. «Да?» Барбосса, сколько у него осталось воинов?» «Хм...» Генерал почесал макушку, припоминая. «Что-то около восьмидесятков. Они сейчас сидят в городской тюрьме». из сотни?» «Ага». «Сдается, воевали твои люди достаточно хреново. Раз по большей части попали ко мне в плен, они сложили головы за своего нанимателя. Ха -ха. А вот от этого заявления он вдруг густо покраснел. Крыть было нечем. «Сколько ты получал у ордена?» «Восемьдесят фаронгов». «И ты не побоишься скрестить с ними мечи? Орден обречен!» «Что ж, вполне понятная логика. Хорошо, Барбоса, назначим ему содержание в сорок фаронгов на первое время и подчини быру. Посмотрим, чего они стоят!» Забавно было видеть, как наемник вскинулся, услышав сумму. «Вот же людская натура!» «Как там, — говорил лысый из брата, — голова висит на нитке, а думает о прибытке!» Я помахал рукой, будто отметая их от себя, и рыцари хаоса пинками выгнали миэрала из зала. «Глянем, как они себя покажут. Разумеется, я только делал вид, будто неохотно принимая наемников под свою руку». На самом деле, я только и мечтал, чтобы поставить под нее как можно больше людей. «Докладывай», — приказал я, когда сам все еще витал в иных думах. Спустя несколько часов я оседлал мертвую гончую, и мы ступили на пригорный тракт. Расклад был таков. Я брал с собой лишь один легион, славу Дутура, с подчинёнными ему миэрала два эскадрона гончих и всю оставшуюся Араву Нуразгов. В настоящее время это были фактически все мои свободные силы. Но вскоре я рассчитывал на серьезное подкрепление. Перед тем, как покинуть дыру, я выдал Шулевику подробные инструкции по переброске войск. Во-первых, из учебного легиона Гахаган-1 выделялась сотня бесов, которые пополнят мои поредевшие боевые легионы. Во-вторых, у пригорной заставы, той, что я возвел после расправы с остатками воинства Ордена Абрык, должен был сформировать из подтягивающихся нуразговых вассалов отряды и поставить их под свое командование. Ни один кочевник не перейдет через Черные горы, не уяснив, кто его командир, а после он переведет их из своих монстров через горы и уже на этой стороне дождется моего нового генерала. По минимальным прикидкам, под командованием Зухара окажется от трех до четырех сотен воинов. С этими силами я почувствую себя намного увереннее. Но, честно говоря... Все стратегические пертурбации нынче были оттеснены на второй план. Пожалуй, я еще никогда на ране не погружался в столь мрачные думы о своем будущем. Десять километров до образового лога, где находилась армия Ахарбадабана, пролетели за пару часов. И лишь когда я въехал в его ставку, все сомнения ушли прочь. Войска названного «Братца» расположились вдоль тракта несколькими большими лагерями, контролируя окрестные леса легкими отрядами с коржей. Я оставил своих воинов в полукилометре от них и продолжил путь лишь с небольшой охраной из рыцарей хаоса. Вот и шатер демона-мага. Он выглядел довольно просто. Я уже убедился, что моего сюзерена слабо волнуют местные богатства и знаки власти. Чего стоил один миензин, отданный им мне без всякого колебания? Шатер был окружен его рыцарями хаоса. Добрых два десятка уродов злобно зыркали на меня и моих людей, едва сдерживаясь от того, чтобы не броситься в атаку. «Брат мой, рад тебя видеть!» Выпрыгнул, как чертик из табакерки Ахар-Бадабана из шатра, В его голосе звучали неприкрытые радостные нотки. А вот от вида того, кто вышел следом, моя челюсть с громким стуком шлепнулась на землю. Я смотрел и не мог поверить своим глазам. — Сидрах, что, мать твою, ты здесь делаешь? Прозвучало как-то совсем по-киношному, но суть вопроса была отнюдь не риторическая. Престарелый Самгар меланхолично пожал плечами. Впрочем, кроваво-красная надпись над его головой была красноречивее всяких слов. «Генерал Седрах Идрхувим. Накат кроваво-красной мути был просто неодолим. Настоящий кровавый шторм закружил меня в себе, стирая разум и унося прочь все мысли, кроме чудовищной тяги, убивать». «Не помню, чтобы когда-либо моя демонская сущность была столь близка к тому, чтобы меня поглотить полностью. И я не знаю, остался бы самим собой, если бы старина Агри не был в столь дохлом виде после нашего последнего разговора. Предать, Долбанный предатель! Он должен умереть прямо сейчас!» Я уже почти чувствовал, как мои когти раздерут его плоть, вспорят ему живот и разорвут кишки в пыль. Рр убью. Какая-то тень раздвинула багровую взвесь. Да постой же, брат, постой! Издалека откуда-то с другого края галактики пробился слабый голос Ахар — «Но мне было плевать на преграды. Убью, гада!» «Ох, кибастуси срани! Не знаю, сколько это продрилось. Мне пришлось собирать себя по крупицам в этом океане гнева и вселенской ярости на сраного ублюдка». Когда небеса расступились, я снова обрел способность мыслить, то понял, что стою в объятиях названного брата. Все это время, пока я боролся с самим собой, он держал меня, спасая своего новоявленного генерала. «Прошло!» Я кивнул, хотя ни черта, но не прошло, просто притупилось, перестав жечь нестерпимым огнем. «Никогда не замечал за тобой приступов ярости, Агри. — усмехнулся Диман Мак, но потом посерьезнел. Прости меня, брат, я не знал, что для тебя это так важно. Мои войска подчинили новое племя на востоке, и там я нашел этого человека. Прости, что забыл упомянуть о нем. — Черт подери! — звучало довольно искренне, и я был готов ему поверить, что ему какой-то хрен с края мира. — На седрах! Ну, Паскуда! «Первый, кто присоединился ко мне на ране!» Но я вдруг вспомнил и иное. Вспомнил, как престарелый Самгар, не колеблясь, убил своего товарища и сказал, «Он еще молод и глупый, только бы помешал мне идти к Славе вместе с тобой!» «Черт подери! А не может ли быть, что все это время я просто ошибался? С чего я вообще взял, что он когда-либо был мне верен?» «Держись сильного и бросай слабого! Вот девиз всех, кого я здесь встречал! Твою же мать!» Сейчас он стоял жутко побледнев, постепенно осознавая, на каком волоске повисла его жизнь. Но по большому счету не столь это все важно. Важен Ахар-Бадабан — Я, решительно выбросив Седраха из головы, решил сделать последнюю проверку, выяснив, наконец, кто мне врал — старина Агри или жирный демон Мак. «Дай мне убить его!» — просто сказал я. И почти не удивился, когда тот покачал головой. «Прости, брат, но этого не будет. Я дал слово». Я мрачно посмотрел на жирного демона. Похоже, этот хрен не шутил, и от этого было еще горше, но я был должен сделать то, что должен. Иначе, несмотря на рога, красную морду и полуметровый хрен, так и останусь навсегда славиком земли. Но вначале нужно было кое-что допрояснить. «Это правда, что в грозде тебя называют плеть дотура?» Ахар Бадабан в некоторой растерянности почесал за рогами, не въехав в резкий перевод темы. «Да и...» «Действительно, и...» Я оказался в весьма глупой ситуации. Формально мой союзник не нарушил никаких своих обещаний, и даже, скорее всего, делая скидку на совсем уж немеренную возможную хитрожопость, похоже, Ахар Бадабан был со мной честен, но... Я все же сказал. «Ты знаешь, Ахар, я так устал от предательства здесь на ране. Все играют в свои подковерные игры, стремясь опутать тебя паутиной лжи, чтобы достичь своих целей». ха, -ха, -ха, -ха Названный братец неожиданно рассмеялся, но как-то не зло. Право дело, какие наивные речи! «Добро пожаловать в реальный мир!» Но смех быстро стих. Моя мрачная морда явно не располагала окружающих к веселью. «Возможно, ты используешь меня и убьешь, лишь только я перестану быть тебе полезным. Возможно, ты один из немногих, кого я здесь встретил, кто был со мной честен, и наши договоренности действительно чего-то стоят. Но знаешь...» Все это неважно. Да, почему же? Потому что ты стоишь между мной и троном грозди, а значит, ты умрешь. Толстый демон вновь залился смехом, на этот раз лающим и истерическим. Ты что, совсем ума лишился? Почему же, наоборот? Именно сейчас я стал совершенно соответствовать этому миру, стал абсолютно нормален, — сказал я и почувствовал, как уходит гнев и гложущая все последние дни тревога. Все вдруг стало таким простым и понятным, удивительно, как раньше я до этого не догонял, а когда догнал, потерял килограмм нервов, мучаясь вопросом, а правильно ли я поступаю? «А ты скоро умрешь», — сказал я Седраху вперев в него когтистый палец. А Харбадабан все еще недоуменно качал головой, когда я активировал дуэль. Серебристая Мария в мгновение ока вытеснила всех из круга до поединка, предоставив нам площадку примерно около тридцати метров в диаметре. Жирный демон застыл, все еще не веря, что я на такое решился. Но постепенно снисходительная веселость в его глазах сменилась гневом, а потом... Безразличием. Мысленно он уже списал меня из мира живущих, и это было жутко. «Не знаю, кто и что тебе наговорил, но чтоб ты знал. Да, меня называют плетью Дутура» ибо я привожу в подчинение тех, кто по глупости или из-за гордыни решился выступить против отца. Но мое слово всегда ценилось в грозди на вес черных жемчужин, а теперь я убью тебя, червь, ты утомил меня своей безмозглостью». Но я уже не слушал его речей, ибо Рубикон был пройден, «Вы будете смеяться, но я действительно решил захапать себе грость, чем бы она на самом деле не была. А для этого мне нужно стать самым хитрым, самым жестоким и самым безжалостным из всех детей Дутура. С чего это я так решил? Да с того, что я устал сопротивляться судьбе и той шкуре демона, в которой оказался по ее прихоти». И Ахар-Бадабан, демон, что, похоже, действительно не желал мне зла, будет моим первым испытанием, как моей силы, так и моего духа, ибо убить того, кто тебе симпатичен, что может быть сложнее? Сложнее, может быть, вообще его убить. Минус тридцать маны хаоса. Оберег начал формироваться, а я, уже выпустив тройку кулаков огня, рванулся к ублюдку под прикрытием этой огненной магии. Свой шанс я видел лишь в ближнем бою, ибо в дальнем он просто расстреляет меня своей хитро выделанной магией. В полете я достал из сокрытого секиру и с размаху опустил на жирного демона-мага, одновременно активируя сокрушающий удар. «Бабах! Блять! На секунду показалось, что я таки достал его! Сразу три кулака огня вскрыли щит демона-мага, но он не стал стоять на месте, и мой удар пришелся вскользь по широкой спине, надежно прикрытой врожденной костяной броней. Что-то хрустнуло, и он покатился по траве. «Черт! Почти получилось!» Мне удалось застать его врасплох, и он явно не ожидал от червя такой прыти. Но это проклятое слово «почти», ибо все-таки он выскользнул. Мой удар размажил ему спиной пластину, но жирного демона это ничуть не смутило». С удивительной для такой туши грацией он вскочил на ноги и вдруг со всей дури зарядил мне мощным лоу-киком. «Бляха-буха! Как же больно!» Опорная нога подогнулась, и я взвыв грянулся оземь, Но уже в следующее мгновение, сделав кувырок, вновь обрушил на него сразу два кулака огня, выпущенных всего с миллисекундной разницей во времени. И жирный демон снова ушел с непостижимой реакцией Ахар-Бадабаной счастливой атаки одним гигантским прыжком. А потом настала моя очередь отбиваться. Вот показались огненные когти, но и их ублюдок сумел модернизировать. Он взмахнул рукой, огненные полосы вдруг удлинились, и словно гигантская многохвостая плеть они ударили прямо мне в грудь. Щит рассыпался прахом, один из хвостов ожег бок, проплавив глубокую борозду в костяной броне. Как ни странно, я не стал выйти от боли, а лихорадочно набросил новый щит с холодной решимостью, выстраивая в голове план дальнейшей атаки. Слева промелькнула тень, раздался нестерпимый крик-скрип, и моему названному братцу снова пришлось отступать. Оберег вступил в дело. Мне показалось, или сегодня теневая кошка была больше, чем прежде, а Харбадабан отступил на пару шагов, на черно-белая туша, не давая ему опомниться, вновь прыгнула, а я, не желая отдавать ему передышку, снова бросил тройку кулаков огня. Ахар Бадабан возвел щит, что принял на себя большую часть урона огненных плевков и судорожно отмахнулся огненной плетью от оберега, но тот ловко проскользнул меж ее хвостов и ударом, лапы таки зацепил демона мага за ногу. «Твою мать! Неужели ублюдок дрогнул?» На мгновение я поймал его взгляд, рассчитывая увидеть хотя бы злое сосредоточение, но там его не было, как не было ни страха, ни гнева. Лишь снисходительное презрение к червю, возомнившему себя невесть кем, этот ублюдок просто играл со мной, позволяя показать все, на что я способен, показать перед тем, как раздавить, как таракана». И вот это разозлило меня по-настоящему. Мрачная глыба звериной сущности поднялась из глубины сознания, оттеснив пискнущего Агарбадана. Я всеми фибрами души желал уничтожить этого надменного ублюдка, и больше меня не терзали призраки совести. «Убить, урыть и растереть!» Я больше не стремился подавить в себе эту звериную ярость. Наоборот, страстно желал я отдаться, чтобы действительно показать все, на что способен. Руууууууу. Я вновь атаковал. Атаковал со всей возможной скоростью, буквально раздирая пространство, уничтожая молекулы воздуха перед собой и разгоняясь до еще ни никогда не подвластной мне скорости. Бам! Это был чудовищный удар. Я вонзил кулак в его объемистое пузо и, клянусь, должен был пробить все эти жировые складки насквозь, достать прямо до кишок и смять их в жидкое пятно. Блеснула вспышка, и, разлетевшись в стороны, мы оба оказались на земле — Поднялись, только тут я заметил, что моего оберега больше нет в круге. Кажется, этот взрыв не только раскинул нас к разным стенкам купола, но и вымел из меня всю ярость, оставив лишь опустошение. Быстрее и сильнее я быть просто не мог. — На что ты рассчитывал, болван? — спросил жирный демон, неторопливо отряхиваясь. Он был совершенно спокоен. Кое-где расколотая броня да опаленное рыло — это все повреждения, что я смог ему нанести. «На удачу!» — мрачно прошипел я. «Помогла?» «Нет». Демон-маг презрительно улыбнулся, но эта улыбка не коснулась глаз. «Теперь ты умрешь!» — просто сказал он и щелкнул пальцами. В тот же миг на нем заблестел новый щит. Еще щелчок, и у его ног возник оберег. Больше шутить высший демон Ахар-Бадабан не собирался. Нет. Но мой ответ поставил его в тупик. Он заинтересованно приподнял кустистую бровь. Хотел попробовать свои силы, признался я, но ты прав, в сравнении с настоящими детьми Дутура я действительно пока что слаб, я вряд ли смогу тебя убить. Я прислонился Киру к колену и поднял руки, а Ахар Бадабан со снисходительной усмешкой проследил за моим жестом, болван до сих пор не осознавал нависшей над ним опасности. Впрочем, и я жутко рисковал. Я проверил свою идею в дыре, но кто поручится, что она сработает здесь? Мгновение, и в моих руках оказалось два осколка врат. Еще одно движение, и я соединил их воедино. Клац! И едва успел отбросить огромный кристалл в сторону. Хрустальные грани, словно живые, принялись с со все возрастающей скоростью, их корни вспучили траву, глубоко прорастая под землю. Все действо заняло буквально пару секунд, а я, не теряя времени, активировал интерфейс врат. Да, теперь, когда у меня оказалось три телепорта, у них появился свой собственный интерфейс, выбрал дыру и бросил секиру в зеркальную поверхность. «Что это значит?» — проревел Ахар Бадабан, уже догадываясь, что его облапошили, но еще не понимая как. Оберег уже рванулся ко мне, я почувствовал, что названный братец активировал что-то убойное, чтобы растереть меня в порошок своей магии, но все-таки не отказал себя в удовольствии прокричать напоследок. «Я не смогу тебя убить, придурок! За меня это сделают другие!» И в тот же миг из зеркальной поверхности возникла угловатая фигура горуда. «Убей этого ублюдка!» — сказал я ему и юркнул в портал, чтобы тут же покатиться кубарем по отполированному граниту центральной площади дыры от кулака огня, запущенного жирным демоном. Рыцарь хаоса, которого я сбил, быстро вскочил, а я так и остался лежать, постановая от растекающейся по спине боли и наблюдая, как бесконечная вереница подчиненных Гаруда скрывается в зеркальной поверхности портала.